Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно, еще бы, целых два месяца, но я не в силах был выразить радость. Я держался руками за табуретку и молчал. Врач что-то записал в истории болезни. «Идите». Я вернулся в палату, спал и ел. Через неделю я уже ходил, нетвердыми ногами, по палате, по коридору, по другим палатам. Я искал людей, жующих, глотающих. Я смотрел им в рот, Ибо чем больше я отдыхал, тем больше и острее мне хотелось есть. В больнице, как и в лагере, не выдавали ложек вовсе. Мы научились обходиться без вилки и ножа еще в следственной тюрьме. Давно мы были обучены приему пищи через борт, без ложки. Ни суп, ни каша никогда не были такими густыми, чтобы понадобилась ложка. Палец, корка хлеба и язык очищали дно котелка или миски любой глубины. Я ходил и искал людей жующих. Это была настоятельная, повелительная потребность, и чувство это было знакомо Андрею Михайловичу. Ночью меня разбудил санитар. Палата была шумна обычным ночным больничным шумом. Хрип, храп, стоны, бредовый разговор, кашель — все мешалось, в своеобразную звуковую симфонию, если из таких звуков может быть составлена симфония. Но заведи меня с закрытыми глазами в такое место, я узнаю лагерную больницу. На подоконнике лампа, жестяное блюдечко с каким-то маслом, только не рыбий жир, и дымным фитильком, скрученным из ваты. Было, вероятно, еще не очень поздно. Наша ночь начиналась с отбоя с девяти часов вечера, и засыпали мы как-то сразу, чуть согреются ноги. — Андрей Михайлович звали, — сказал санитар. — Он козлик тебя проводит. Больной, называемый козликом, стоял передо мной. Я подошел к жестяному рукомойнику, умылся и, вернувшись в палату, вытер лицо и руки о наволочку. Огромное полотенце из старого полосатого матраса было одно на палату в тридцать человек и выдавалось только по утрам. Андрей Михайлович жил при больнице в одной из крайних маленьких палат. В такие палаты клали послеоперационных больных. Я постучал в дверь и вошел. На столе лежали книги, сдвинутые в сторону, книги, которых так много лет я не держал в руках. Книги были чужими, недружелюбными, ненужными. Рядом с книгами стоял чайник, две жестяные кружки и полная миска какой-то каши. «Не хотите ли сыграть в домино?» — сказал Андрей Михайлович, дружелюбно разглядывая меня. «Если у вас есть время. Я ненавижу домино. Это игра самая глупая, самая бессмысленная, самая нудная. Даже лото интереснее, не говоря уж о картах, о любой карточной игре. Всего бы лучше в шахматы, в шашки хоть бы. Я показился на шкаф, не видно ли там шахматной доски, но доски не было». Но не могу же я обидеть Андрея Михайловича отказом. Я должен его развлечь, должен отплатить добром за добро. Я никогда в жизни не играл в домино, но убежден, что великой мудрости для овладения этим искусством не надо. И потом на столе стояли две кружки чая, миска с кашей, и было тепло. «Выпьем чаю», — сказал Андрей Михайлович. «Вот сахар. Не стесняйтесь, ешьте эту кашу и рассказывайте, о чем хотите». Впрочем, эти два дела нельзя делать одновременно. Я съел кашу, хлеб, выпил три кружки чаю с сахаром. Сахару я не видел несколько лет. Я согрелся, и Андрей Михайлович смешал костяшки домино. Я знал, что начинает игру обладатель двойной шестерки. Ее поставил Андрей Михайлович. Потом по очереди играющий представляет подходящий пачкам кости. Другой науки тут не было. И я смело вошел в игру, беспрерывно потея и икая от сытости. Мы играли на кровати Андрея Михайловича, и я с удовольствием смотрел на ослепительно-белую наволочку на перьевой подушке. Это было физическое наслаждение — смотреть на чистую подушку, видеть, как другой человек мнет ее рукой.